позови меня позови меня я все заброшу январем горячим молодым заметет тяжелая Пороша легкие следы свежие пушистые поляны губы тяжесть ослабевших рук Даже сосны отметели пьяные Закружились с нами на ветру. На моих губах снежинки тают, Ноги разъезжаются на льду. Бойкий ветер, тучи разметая, Покачнул веселую звезду. Хорошо, что звезды покачнулись, Хорошо по жизни пронести счастье, не затронутая пулей, верность незабытую в пути.